Глава двенадцатая Координатор провел нас к грузовичку и подождал, когда мы запрыгнем в кузов, а потом залез на водительское место и завел автомобиль. Через пару минут двигатель прогрелся, и машина, пробуксовывая по гравию, рванула с места. Я демонстративно покряхтел, вживаясь в образ столетнего старика, и прикрыл глаза, но сквозь полуопущенные веки внимательно следил за своими временными компаньонами. Трое добровольцев явно чувствовали себя неуютно, настороженно оглядывались, перепроверяли оружие, нервно дергались каждый раз, когда грузовичок подпрыгивал на кочках. Кажется, они постепенно осознавали, что совершили роковую ошибку, которая может стоить им жизни. Осознавали, но молчали. Очевидно, боялись выставить себя дураками и оскорбить Ронинов, ведь пока тех не в чем обвинить. Горбатый достал телефон и резался в какую-то мобильную игрушку, а его товарищи травили тупые байки и громко над ними ржали. Истории у них были разными, но смысл одинаковый. Ронины хвастались собственной крутизной, как подростки. Но детям простительно, у них еще гормоны играют, и хочется показать, кто здесь главный альфа-самса. Но для воинов такое поведение недопустимо, на мой скромный взгляд». Я слегка поморщился, когда блондин по десятому кругу начал рассказывать, как переспал с финалисткой конкурса «Мисс Краснодар». Одноглазый старикан похотливо облизывался и требовал подробностей. Зяджи же постепенно перебивал их и не к месту повторял, что в совершенстве изучил целых пять боевых искусств. Беспалая женщина по большей части молчала, ее внимание было направлено на Горбатова. Время от времени она гладила его по бедру и томно вздыхала прямо ему в ухо. Горбатый отмахивался от нее и увлеченно резался в мобильную игрушку. «А вы чего к кронинам подвалили?» Вдруг спросил блондин, закончив рассказывать, как переспал с близняшками. Обращался он ко мне и трем другим добровольцам, но я притворился, что сплю и поддал храпу. Блондин окинул меня презрительным взглядом и сконцентрировался на других добровольцах. «Славы захотели или денег?» «Ха, чего кривить? Сюда только за такими барышами и ходить!» Добровольцы переглянулись и пожали плечами. Все они были мужчинами без особых примет, почти на одно лицо. Я их мысленно крестил номером один, номером два и номером три. А что, универсальная система наименования. «Да меня в академию не взяли», — робко признался номер один. «Низкий уровень магии на распределение отсеяли. Пять раз. А потом мне надоело унижаться. Его голос слегка повысился, в нем зазвучала злость». То есть, ходишь к ним, обещаешь идеально учиться, все задания выполняешь на отлично они, на! Член защику, суки такие. Ага, слышал такое. Согласился номер три и сочувственно покивал. У меня знакомый там работает. Говорит, директор постоянно придумывает тупые испытания. Ну, такие, знаете, с придрью. Типа, чтобы посмотреть на реакцию в опасной ситуации. Но даже если ты эту проверку пройдешь, тебя могут вышвырнуть. Типа, показатели слабые. «Да ладно, серьезно, Это ж надо быть без пяти минут за урядником, чтобы вылететь с отборочного тура». Задумчиво протянул номер два и уставился на номера один. «Ты чё научился свечку магии зажигать и на радостях попёрся в академию боевым магом становиться?» Он ехидно ухмыльнулся и повернулся к Горбатому. «Эй, командир, ты совсем не смотришь, кого отбираешь?» «Ну, видишь, как тебе повезло», — отбрил Горбатый, не отрываясь от телефона. «Сука!» – прошипел номер два. «Чего-чего?» его? всполошился блондин. «Говорю, пусть этот недомаг-недоучка вам спину прикрывает, а мне в напарнике дайте, да хотя бы деда. От него и то больше толку!» – выплюнул номер два. «Смеяться тот, кто смеется последним!» – номер один обиженно надулся и отвернулся. «Не ссорьтесь, девочки!» – мерзко захихикал блондин. «Скоро приедем, выплесните напряжение на монстрах!» Глупые разборки. Я перестал следить за их разговорами. Решил, чтобы не терять время попусту проанализировать произошедшее в шиномонтажке. Совершенно неожиданно у меня проснулись способности к управлению временем. В Академии Марка Ломоносова отсортировали к серым магам, у которых нет четкой предрасположенности. Теоретически они могут развиваться во всех направлениях. Правда, смысла в этом большого не будет». Если человек не абсолютный гений, он просто-напросто не сможет достичь значительных успехов сразу во всем. Я сконцентрировался, воссоздал ощущение которое испытывал в шиномонтажке, и попытался снова отмотать время назад. Не получилось. Значит, пока я не могу осознанно управлять временем. Эта способность активировалась в минуту сильной опасности, когда существовала реальная угроза, что я погибну. «Но это пока я не пожалею сил, чтобы развить настолько уникальный дар. Он невероятно усилит меня, а в перспективе сделает неуязвимым. Мне очень повезло, хотя... Возможно, это непростая случайность, а талант рода Ломоносовых? Тогда это вполне объясняет, почему Перун с таким упоением уничтожал род Ломоносовых. Человек, который управляет временем, вполне может сравниться с Богом. Когда-нибудь...» Я с предвкушением улыбнулся. «Заявьте, старикан, ты что-то приятная снится. Молодость, наверное. Ну, когда девчонок от его вида не тошнило, а член еще стоял», загоготал блондин. Судя по его озабоченности и зацикленности на сексе, он женскую грудь никогда не видел. «Какой же ты шумный!» — проворчала беспало и прильнула к горбатому. «Ну, можешь попробовать меня заткнуть?» – предложил блондин и с намеком пошевелил бровями. «Поцелуем!» «Боюсь блевануть!» – поморщилась беспалая. Они начали упоенно скандалить, но им пришлось прекратить, когда грузовик резко затормозил. Хлопнула водительская дверь и координатор крикнул. «Выгружайтесь!» Номер один склонился надо мной и потряс за плечо. «Подъем, старик!» Я притворился, что только-только проснулся и, широко зевнув, потянулся и открыл глаза. «Приехали», — сказал горбатый, спрятав телефон в карман и ухмыльнулся. «Ну что, старикан, готов мечом махать?» «Всегда готов», — проскрипел я, выпрыгнул из кузова и припал на правое колено, делая вид, что у меня сильно болят суставы. Я постарался, чтобы это заметили все Ронины. Пусть думает, что я разваливающийся на запчасти олух, который на старости лет решил погеройствовать. Хм, может, мне стоило пойти в актеры. Номер два так взглянул в мою сторону, что я понял. Даже у него возник соблазн бросить меня в данжи и забрать мою добычу. Ага, выживает сильнейший, а если ты слабак, то сам виноват. Мне нравится наблюдать, как люди, которые придерживаются подобной философии, Понимают, что в данной конкретной ситуации слабаки – это они. Веселое зрелище. Координатор проводил нас к полю, посреди которого была огороженная высоким каменным забором территория. Где-то 6 метров на 5. У небольших железных ворот стоял солдат. Координатор передал ему документы, солдат зажег фонарик, быстро просмотрел бумаги и внул и открыл крохотную калитку. В половину человеческого роста. Я ее сразу и не заметил. Перехватив удивленный взгляд горбатова солдат пояснил. «Но «Ну что у бюджета хватило?» С трудом мы протиснулись через калиточку и подошли к ярко-красной воронке. Горбатый покосился на меня и на миров, но все-таки шагнул первым. За ним последовал одноглазый, беспалая и азиат. Блондин был замукающим, Пропустил нас вперед со задевательским поклоном. Трещина перекинула нас в пещеру, на первый взгляд самую обычную. Я запустил сканирование и обнаружил нескольких мелких монстров первого уровня, трусливых слабеньких заверюшек, которые, почуяв нас, забились поглубже в свои норы. Из недр Данжи исходили волны морозищей кожи энергии. В прямом смысле морозищей. Там скрывался кто-то, обладающий властью над холодом. Однако неведомое чудовище находилось далеко от нас, поэтому номера на ничего не почувствовали». А вот Горбатый и его команда Посматривали в темноту коридоров с опаской Скорее всего, они уже здесь побывали Несмотря на то, что трещина была новой Я ошибался В данже не скрывалось никаких сокровищ Он просто был идеальной ловушкой Поэтому Горбатый собирал срочную экспедицию Целью был не монстр, а другие ронины Идеальный план Заманить в данж, подставить под удар монстра Добить, ограбить и свалить «Интересно, какой это по счету поход? Второй? Третий? Четвертый?» «Разбиваемся на пары, идем двумя шеренгами», — приказал Горбатый. «Новички в середине, я возглавляю строй вместе с Аркашей». Он кивнул на блондина, а потом указал на беспалую. «Лолита шуруется стариком. Мишка серый, вы замыкаете». «И да». Горбатый пристально уставился на номеров. «Ребятки, мы трусость не любим». «Если впереди идущим худо, мы не убегаем и помогаем. Ясно, орлы?» «Ясно, ясно», — хмыкнул номер два. Несколько минут мы шли в тишине. Горбатый разведывал местность. Точнее, притворялся, что разведывает. Слишком уж уверенно он себя чувствовал. Поворачивал в нужных местах, игнорировал тупики и обходил все ямы. А на одном углу вообще на автомате пригнулся, чтобы не стукнуться темечком сталактит. Я же продолжал сканировать местность и очень скоро понял, кто затаился в центре данжа. Снежные барсы. Как странно бы не прозвучало, но это мирные монстры. Ну, если не хотят жрать. А еще, если ты случайно не зашел на их территорию. Вот тогда они разорвут тебя на тысячу маленьких кусочков и с удовольствием съедят. К сожалению, конкретно этих снежных барсов были плохие времена. Очень плохие. Видимо, в данже случилось землетрясение и обвал пород, потому что барсы попали в ловушку. Коридор, по которому мы шли, выходил к огромному каменному мешку. На его дне на глубине 15 метров и буйствовали монстры. Они бесновались от ярости и голода, рвали друг друга и злобно рычали. Стены вблизи каменного мешка были покрыты инием, изнутри дул ледяной сквозняк. Я послал туда тень и через ее глаза увидел, как облезлые, израненные барса обгладывают человеческие кости. Монстры были третьего уровня, но сильно ослабли, так что справиться с ними больших проблем не составит. Горбатый без тени сомнения топал вперед. «Осторожнее!» — попытался остановить его номер один, когда мы подошли ко входу в каменный мешок. «Не кажется, что...» «Иссы!» — гаркнул Горбатый и смело шагнул в темноту. На первый взгляд казалось, что он двигается прямо, не сворачивая, но я через тень прекрасно видел, как он скользнул вправо на узкий уступ. Выждав пару секунд, он снял с плеча рюкзак, швырнул его в пропасть и завопил ⁇ Помогите, мне нужна помощь! ⁇ Они меня сейчас сожрут. Где вы? Почему никто мне не помогает?.. А? Не позволив номерам сориентироваться, блондин издал боевой клич и ринулся вперед. Он полностью повторил маневр своего командира, прыгнул на уступ и начал звать на помощь. Азиат, Одноглазый и Беспалая, которые стояли в конце строя, старательно поднимали панику и подталкивали номеров к обрыву. «Не трусить!» – взвыл Азиат. «Командир умирает, обнажить мечи!» – горланил Одноглазый. «Шиферите шапами, наши друзья сейчас вздохнут!» – визжала Беспалая. Номерам не дали даже секунды, чтобы обдумать ситуацию. Они вытащили мечи и, как овцы на заклане, я двинулись к каменному мешку. Я вздохнул и создал иллюзию. Прямо перед ними появился снежный барс с раззявленной пастью. Он грозно зарычал и бросился на номеров. Те отпрянули, беспорядочно замахали мечами и попадали на землю. Я обогнул их и ступил в темный проход. Повернул вправо и, как ни в чем не бывало, встал рядом с блондином и горбатым. «Ну, как дела?» — спросил я. «Много от вас подкусывали?» «Старый хрыч!» Проревел Горбатый и дернулся, чтобы меня схватить, но я бросил в него и блондина оглушающее заклинание. Уроды застыли, не в силах пошевелиться. Совсем рядом кричали беспалая и одноглазый. Номер один, подчиняясь их приказам, попытался еще раз пройти в каменный мешок. Я откинул его прочь и вызвал пятнадцать теней. Они схватили дружков Горбатова и потащили к каменному мешку но не швырнули с огромной высоты, а плавно опустили на дно. Потом тени поднялись и повторили процесс с блондином и горбатым. В этот момент номер три едва не свалился в провал, и мне пришлось отправить тени, чтобы они охраняли проход и не подпускали к нему номеров. Судя по испуганным вскрикам, тени понимали, что происходит, ведь они не видели теней, их просто толкал кто-то невидимый. «Вы не давали своим жертвам ни шансы!» произнес я, приземлившись рядом с Ронинами, которые тряслись от страха. Их медленно окружали снежные барсы. Но я постараюсь быть справедливым. Если победите монстров, то уйдете живыми и здоровыми. Если проиграете, что же я не буду спасать ваши шкуры. «Ах ты, гнида!» — горбатый бросился на меня с кулаками. Его резкие движения спровоцировали снежных барсов, и монстры накинулись на Ронинов. Первым умер Горбатый, дольше всех продержалась беспалая. Всего в пещере было восемь барсов. Пять кошек обедали ронинами, а три наворачивали круги рядом со мной. Они были истощены и невнимательны, поэтому я обманул их простенькой иллюзией. Создал свою копию, которая сразу же пустилась на утек. И когда монстры бросились за ней в погоню, убил их тремя точными ударами меча. МРЕУ! Дружно взвыли остальные снежные барсы, оторвавшись от трапезы. Они пригнулись к земле, прижав уши к головам, и прыгнули на меня. Я перекатился, уходя с линии поражения, и выстрелил пятью энергетическими импульсами, которые насквозь пробили головы снежным барсам. Я сделал монстров своими тенями и подобрал выпавший с них кристаллы и зеленку. Аквамарин, красота! Такими темпами я скоро перепрыгну на третий ранг. Я подозвал к себе теней, и они подняли меня обратно в коридор. «Что произошло? Где командир? Что случилось с командой? Какие монстры на них напали?» Засыпал меня вопросами номер один. «Почему мы не смогли пройти? Кто нас отпихивал? Ты кого-нибудь видел?» «Старик ты что с ними сделал?» В номере два совсем не вовремя проснулась подозрительность. «Давайте вызовем подмогу!» – нерешительно предложил номер три. «Поздно пить боржами, когда почки отвалились!» – отрезал я. Краткий расклад. Горбаты и его команда промышляли грабежом. Можете аккуратно заглянуть в пещеру, увидеть, что вас заманивали в пропасть. На дне обитали снежные барсы. Если бы эти твари просидели там еще пару дней, они бы сдохли от голода. Только вот их кое-кто подкармливал. Смекаете?» Я кинул номеров вопрошающим взглядом. «Судя по костям, которые там валяются, мы уже четвертая группа, отправленная на съедение». «Так что звонить в полицию, пусть пригонят сидоровцев и проведут расследование». «Правда, сидоровцы не очень любят рунинов, Замолчав, я подождал, когда до номеров дойдет смысл моих слов. «Погодите», — протянул номер один. «Но «Ну, если те группы, которые, ну...» Он покосился на темный проход. «Ну, которые умерли. Если их никто не искал, то, может быть, мы просто уйдем и прикинемся, что ничего не было?» «Что-то с тобой не так?» Уставившись на меня, покачал головой номер два, но согласился. «Сваливаем и забываем». «Мне не нужны неприятности», — кивнул номер три. Мы покинули данши, и постучали в железные ворота. Крохотная калитка отворилась, и мы выбрались наружу. Солдат-охранник равнодушно посмотрел на нас, но не спросил, куда делись пятеро человек. Тут же отвернулся и закурил, не обращая на нас внимания. Мы прошли к грузовичку, запрыгнули в кузов и постучали по кабине. Взревел двигатель, и грузовичок сорвался с места. Я достал телефон и взглянул на экран. Половина шестого. Полчаса до Краснодара, еще минут сорок, чтобы добраться до Академии. Да у меня еще останется пара часов, чтобы поспать. Но моим планом не было суждено сбыться. Как только грузовик выехал на трассу, его окружило шесть легковых машин. Наш водитель резко затормозил, и мы остановились. Я выбрался из кузова, приготовившись отстоять в честной драке свое право на отдых. Дверь одной из легковушек распахнулась, и на дорогу вышел Аврелий. «Нам нужно кое-что обсудить», — суровым голосом процедил он.